Издательство Эксмо. Теория эволюции за один час. Наталья Серцева. Часть первая. Теория, витавшая в воздухе. Предшественники, современники и соратники Дарвина. Кто придумал эволюцию? Идея о том, что имеющиеся на Земле многообразие животных и растений это результат постепенного усложнения их строения, звучали еще в древних космогонических мифах. Но первую более или менее стройную эволюционную гипотезу создал Анаксимандр Милецкий, живший в VI веке до нашей эры. Как и другие древнегреческие философы, он пытался осмыслить законы существования природы и человека и пришел к весьма интересным выводам. По Анаксимандру, в тот момент, когда лучи солнца осветили новорожденную землю, на ее поверхности началось брожение, и в результате этого произошло зарождение первых живых существ. Виды животных трансформировались один в другой, а человек произошел от некоего чешуйчатого создания, напоминавшего рыбу, после того, как оно вышло из воды на сушу. Никаких доказательств своей гипотезы Анаксимандр не представил. Она была чисто умозрительной, так же, как и гипотезы других античных авторов. К примеру, Эмпедокл в V веке до нашей эры был уверен, что сначала зародились отдельные органы и части тела, которые соединялись случайным образом, создавая живые организмы. Те, что были нежизнеспособны, погибли, а те, что смогли выжить, превратились в современных животных и людей. Выросло много голов, затылка лишенных и шеи. Голые руки блуждали, в плечах не имея приюта. Очи скитались по свету, одни, без лбов сиротея. Такую жуткую картину изобразил Эмпидокл в сочинении о природе. Следует заметить, что его теория, несмотря на всю фантастичность, все же содержит в себе принцип естественного отбора. Пифагореец Алкмеон впервые заговорил о наследственности и передаче определенных признаков от родителей к детям. Ему же принадлежит открытие роли мозга в человеческой физиологии. Он был уверен, что именно мозг является мыслящим органом и управляет психическими и физическими процессами. Исходя из этой предпосылки, Алкмеон делал вывод, что семя зарождается в мозге и переносится в органы размножения при помощи кровеносных сосудов. От кого из родителей получено больше семени, тот пол и представлен, писал древнегреческий ученый в одном из трактатов. Эту фразу можно считать предтечей идеи о том, что наследственные свойства могут комбинироваться. Наиболее рациональные идеи, появившиеся в античные времена, принадлежат Платону и Аристотелю. Первый заметил, что при искусственном отборе животных происходит улучшение их породы и предложил проделывать то же самое с людьми. Второй создал иерархию растений и животных, так называемую лестницу существ, где расположил все организмы в порядке усложнения их строения. В средние века превалировало представление о божественном творении мира и всех населяющих его существ, включая человека. И только в восьмом веке, после более чем тысячелетнего перерыва, ученые вновь заговорили об эволюции. Первопроходцем стал монах и философ Альберт Великий. Он применил термин «трансмутация», взятый из алхимии, к растениям. Растения могут меняться, считал философ, в результате чего самостоятельно возникают новые виды. После этого разрозненные идеи об изменчивости растений и животных появлялись в трудах многих ученых. Но до обобщающей теории было еще далеко. Одну из попыток классифицировать разновидности живой и неживой природы предпринял натуралист Жорж Луи де Бюфон. Некоторые из великих открытий, подвинувших науку, можно назвать легкими, однако не в том смысле, что их легко было сделать, а в том смысле, что когда они уже сделаны, их легко понять каждому. Он же активно продвигал теорию о мутациях животных под влиянием окружающей среды. Позже гипотезы Бюфона были отнесены к ограниченному эволюционизму – Он, как и многие исследователи XVIII века, признавал изменчивость внутри видов, но даже не помышлял об общей эволюционной теории. Уильям Пейли Несмотря на то, что отдельные высказывания об эволюционных изменениях в природе звучали задолго до появления теории Дарвина, в обществе, в том числе и научном, превалировали идеи разумного замысла. Что это за идеи? Главное из них заключается в том, что весь мир создан Творцом, Богом. Это касается как глобальных вещей, так и самых мелких. Если в природе существуют десять разновидностей какого-то жука, то каждая из них была создана Творцом отдельно, в своем нынешнем виде. Никакие изменения видов и переходы одного вида в другой невозможны. Эти взгляды в своем труде «Естественная теология» изложил английский философ и священнослужитель Уильям Пейли. «Если вы споткнулись о камень и вам скажут, что этот камень лежал здесь давным-давно, с незапамятных времен, вы не удивитесь и легко поверите сказанному. Но если рядом с камнем вы увидите часы, то ни за что не поверите, если вам скажут, что они здесь были всегда». Их сложное устройство, разумная целесообразность, согласованность различных частей натолкнет вас на мысль о том, что у часов есть Создатель. Пишет Пейли. Творение природы намного сложнее того, что сделано человеком, к примеру, тех же часов. Следовательно, Создатель есть и у природы. Этот аргумент, приведенный Пейли в самом начале книги, называют физико-теологическим доказательством существования Бога. Доводы Уильяма Пейли, его утверждения о том, что красота, целесообразность и упорядоченность этого мира просто кричат о существовании Творца, признавались повсеместно, до тех пор, пока Чарльз Дарвин не написал происхождение видов и не пошатнул вековую убежденность. В студенчестве Дарвин увлекался трудами Пейли, высоко ценил его объяснение различных явлений, к примеру, адаптации, которую богослов понимал как божественное воздействие через законы природы. Отправляясь в кругосветное путешествие, Дарвин среди немногих книг взял с собой естественную теологию. На первых этапах зарождения теории эволюции Дарвин был близок к Пейли, хотя в последние годы жизни стал агностиком. Бог создал мир, считал Дарвин, и заложил в него способность к преобразованию, а дальше все происходило по законам эволюции. Пейли оказал влияние на Дарвина не только в области веры и убеждений, но и в сфере литературного творчества. Автор происхождения видов восхищался языком и стилем естественной теологии. Исследователи даже находят структурные и смысловые параллели между главными трудами Пейли и Дарвина. При этом посылы авторов различны. Богослов утверждает, что гармония и порядок, существующий в природе, это результат божественного замысла. Ученый не сомневается, что это следствие медленной и долгой эволюции. Несмотря на то, что дарвиновская теория эволюции давно доказана и признана учеными, Труд Пейли до сих пор не утратил своего значения в деле утверждения религиозной истины. Вокруг него уже два века ведутся споры между биологами и богословами. Еще Иммануил Кант, критикуя физико-теологические доказательства существования Бога, представленные Пейли, все же не мог не сказать. Это доказательство всегда заслуживает того, чтобы к нему относились с величайшим вниманием. Богословы, опираясь на труд Пейли, по сей день утверждают, что слепой и случайный процесс эволюции нельзя считать причиной столь совершенного и упорядоченного мироздания. По их мнению, современные открытия в биологии, биохимии и генетике, демонстрирующие предельную сложность живых организмов, только подтверждают, что их созданием руководил высший разум Творца. Жан-Батист Ламарк Жан-Батист Ламарк, естествоиспытатель из Франции, был деистом. Он признавал сотворение мира богом, но создание растений и животных приписывал природе. По Ламарку творец создал материю, пассивную составляющую мира, и природу, его активный компонент. Соединение этих двух начал и породило все многообразие флоры и фауны. Теория Ламарка, изложенная в трактате «Философия зоологии», стала первой целостной эволюционной концепцией. Но, к несчастью для ученого, была проигнорирована его современниками. Итак, в чем же суть теории Ламарка? Он считал, что в природе происходит постоянное усложнение. Простые организмы стремятся стать более сложными, подняться вверх по лестнице эволюции. Стремление к совершенству, считал биолог, заложено в живых существах самим творцом. Развиваясь, они его реализуют. На первую ступень эволюции Ламарк поместил инфузорий. Вершину отдал человеку, перед которым расположились млекопитающие, птицы, рептилии, рыбы, моллюски, насекомые. Несмотря на то, что теория Ламарка посвящена эволюционным изменениям видов, само слово «эволюция» он не использовал. это было бы слишком революционным для того времени. Он говорил лишь о последовательном создании видов природой, сначала простых, потом все более сложных. При этом Ламарк считал, что простейшие формы жизни, вроде инфузорий, появились в результате самозарождения, то есть спонтанно возникли из неживой материи. Мысль о том, что виды не являются неизменными, возникла у Ламарка после того, как он изучил строение утконоса и ехидны – животных, которых одновременно можно отнести к классам млекопитающих и рептилий. «Раз существуют переходные виды, значит природа способна на совершенствование своих представителей», решил Ламарк. Движущими силами эволюционных изменений Ламарк считал способность к адаптации и упражнения органов. Живые существа вынуждены постоянно приспосабливаться к окружающей среде, Если в ней происходят значительные изменения, то постепенно они отражаются на внешнем облике и внутреннем строении животных. В качестве самого яркого примера Ламарк приводил жирафа и его длинную шею. Жирафы обитают в засушливых районах Африки и могут найти себе пропитание только на деревьях. Чтобы дотянуться до листвы, им приходилось постоянно вытягивать шею. Вследствие этого за много поколений шея удлинилась до известного нам размера. Признаки, приобретенные в результате упражнения органов, считал Ламарк, передаются по наследству. Те органы, которые не подвергаются упражнениям, постепенно атрофируются и отмирают. Чарльз Дарвин впервые услышал теорию Ламарка во время учебы в Эдинбургском университете. Она произвела на него довольно сильное впечатление, но он не посчитал ее достоверной. Со взглядами, подобными этим, он уже был знаком. из работы своего деда Эразма Дарвина. Хотя между трудами этих двух ученых пролегало несколько десятков лет, утверждение, что виды животных и растений могут изменяться, все еще считалось еретическим. Дарвин тоже поначалу считал его таковым. Но позже, под влиянием своего университетского профессора, передового ученого Роберта Гранта, он стал относиться к теории Ламарка всерьез. она оказала немалое влияние на его собственную теорию эволюции. Через много лет, работая над происхождением видов и разрабатывая собственное учение, Дарвин признал большую часть положений, выдвинутых Ламарком, но он всегда отвергал идею о том, что живые существа развиваются в силу стремления к совершенству и прогрессу, заложенного в них Богом. Эту идею он считал нелепой, хотя в целом отзывался о философии зоологии как об умном труде. Чарльз Лайель. В начале XIX века идеи об эволюции проникали во все области знания, в том числе и в геологию. Чарльз Лайель, английский геолог, был одним из первых, кто заговорил о постепенных и постоянных преобразованиях земной коры. До него в геологии господствовало убеждение, что формирование поверхности Земли дело рук глобальных катастрофических явлений, вроде всемирного потопа. Лайель, еще будучи студентом, усомнился в правильности этого убеждения. Нужно отметить, что еще в 17-18 веках считалось, что Земля была сотворена Богом приблизительно за 4 тысячелетия до начала новой эры. Именно так, как это описано в Библии – В течение шести дней. Всемирный потоп в соответствии с этими расчетами произошел около 1600 года до нашей эры, и хотя находились ученые, оспаривавшие эти постулаты и говорившие о том, что мир значительно старше, официальная наука придерживалась вышеупомянутой точки зрения. Так что создатель теории катастроф, геолог Жорж Кювье, вместе с коллегами, уже совершили прорыв, заявив, что возраст нашей планеты исчисляется не тысячами, а миллионами лет. К такому выводу они пришли, изучая пласты горных пород, каждый из которых соответствует определенному возрасту Земли. Правда, выводы из этой информации они сделали неверные. Согласно теории катастроф, время от времени Бог насылал на нашу планету потопы вместе с землетрясениями и извержениями вулканов, что приводило к потоплению части суши, разрушению старых гор, созданию новых и тому подобное. То есть земная поверхность подвергалась значительной трансформации только в определенные моменты, когда случались такие глобальные катаклизмы. В остальное время никаких перемен не происходило. Чарльз Лайель... Долгое время изучал современные геологические отложения и пришел к твердому убеждению, что формирование земной коры происходило и по-прежнему происходит постепенно и равномерно, что полностью опровергало теорию катастроф. Молодой ученый опубликовал свои наблюдения, после чего ему пришлось выдержать целый шквал нападок от своих маститых коллег, которые посчитали его дилетантом. Лоэль, используя убедительную аргументацию и приводя неоспоримые доказательства, убедил научное сообщество в своей правоте. «С древнейших времен до наших дней не действовали никакие другие причины, кроме тех, которые ныне действуют. Действие их всегда проявлялось той же энергией, которую они проявляют ныне», писал он в одном из первых своих трудов. До Лаэля считалось, что познать процессы, сформировавшие облик нашей планеты, невозможно, так как все они произошли в далеком прошлом. Лаэль доказал, что те же самые явления происходят и в настоящее время, а значит, доступны для изучения. В качестве примера ученый измерил толщину лавы, извергавшуюся одним из вулканов Сицилии, и доказал, что находящаяся рядом гора сформировалась именно из этой лавы за многие тысячи лет. Учение Чарльза Лаеля стало фундаментом для всех наук о Земле, а ученого впоследствии объявили основоположником современной геологии. Для Чарльза Дарвина, разрабатывающего учение об эволюционных преобразованиях в мире животных и растений, было очень отрадно узнать, что такие же идеи имеются и у геологов. Лаель и Дарвин были знакомы лично. Лаель стал одним из немногих ученых, кто сразу и безоговорочно склонился на сторону эволюционной теории, хотя некоторые ее пункты противоречили его собственным взглядам. Он встал на защиту идей Дарвина и поддержал его своим авторитетом, в то время как многие коллеги критиковали эволюциониста. Александр фон Гумбольд Студент Кембриджского университета Чарльз Дарвин впервые задумался о научно-исследовательском путешествии в дальние края после того, как прочитал книгу Александра фон Гумбольдта «Путешествие в равноденственные области нового света». Автор описывал свои странствия, начавшиеся в Испании, Тенерифе и завершившиеся в Южной Америке и Мексике. Описания были красочными и необыкновенно захватывающими. «Они возбудили во мне жгучую жажду доставить и со своей стороны хотя бы самый скромный материал для величественного здания науки». Читая о том, как Гумбольд с риском для жизни добывал экземпляры редких растений и животных, изучал действующие вулканы, исследовал глубочайшие пещеры и наблюдал редкие небесные явления, вроде метеорного потока, Студент Чарльз Дарвин испытывал жгучую зависть. Он тоже хотел вести интересную и полную приключений жизнь, посвященную науке. Больше всего молодого Дарвина впечатлили рассказы об острове Тенерифе, и он вместе с друзьями по университету загорелся идеей отправиться туда для изучения естественной истории в тропиках. Правда, поездка эта так и не состоялась. Вместо Тенерифе Дарвин отправился в кругосветное путешествие на Бигле. Тем не менее, Дарвин всегда испытывал благодарность к фон Гумбальту за то, что тот пробудил в нем дух путешественника и исследователя. После своего кругосветного путешествия Дарвин приобрел известность, чему способствовала публикация путевых заметок. Тогда-то Александр фон Гумбольдт назначил ему встречу. Гумбольдт был весел и очень много говорил. Писал впоследствии биолог о знаменательном свидании. Александр фон Гумбольд был выдающимся человеком своей эпохи. Его называли Аристотелем XIX века за широту и многообразие интересов, за универсальность ученого и мыслителя. Гумбольд стал создателем таких научных дисциплин, как физическая география, экологическая география растений, климатология, ландшафтоведение. Многие из своих открытий он сделал в путешествиях, в которые отправлялся не как праздный турист, а как исследователь, экипированный новейшими приборами и инструментами своей эпохи. Самое знаменитое путешествие фон Гумбольта окрестили вторым открытием Америки. Получив разрешение короля Испании, ученый отправился в экспедицию на испанские территории Америки и Тихого океана. Он составлял карты, поднимался на горы и вулканы, открывал новые виды животных, собирал гербарий из экзотических растений, изучал древние памятники и современное политическое положение посещаемых стран. Фон Гумбольд и его соратники провели в Южной Америке и Мексике более пяти лет. Они жили в жутких условиях, болели тропическими болезнями, страдали от голода, жажды и укусов насекомых. Но при этом не утратили энтузиазма первооткрывателей и не потеряли интерес к научным исследованиям. В течение четырех месяцев мы ночевали в лесах, окруженные крокодилами, боа и тиграми, которые здесь нападают даже на лодки, питаясь только рисом, муравьями, маниоком, пизангом, водой оринока и изредка обезьянами – писал Александр фон Гумбольд одному из своих друзей. По возвращении результаты экспедиции были признаны впечатляющими всем научным сообществом. Это было поистине второе научное открытие американского континента. Фон Гумбольд совершил еще одно крупное путешествие, на этот раз в Россию. Главной целью экспедиции был Урал с его многочисленными месторождениями ценных пород и заводами по их переработке. По результатам поездки фон Гумбольдтом был написан труд «Центральная Азия». Джозеф Гукер Английский ботаник Джозеф Гукер был первым человеком, услышавшим теорию естественного отбора от ее автора Чарльза Дарвина. Это случилось в 1844 году, задолго до публикации происхождения видов. Через 14 лет именно Джозеф Гукер представил доклад Дарвина, посвященный эволюционной теории, на заседании Линнеевского научного общества в Лондоне. Тогда эта теория впервые стала достоянием общественности. На протяжении почти двух десятков лет работы над происхождением видов Гукер был другом и доверенным лицом Дарвина. С ним Дарвин делился своими гипотезами и идеями, С ним обсуждал возможную реакцию научного сообщества на свои революционные идеи. «Гукер был единственной живой душой, от которой я постоянно получал сочувствие», писал Дарвин впоследствии. Джозеф Гукер по образованию был медиком, и в свое первое морское путешествие он отправился в качестве корабельного доктора. В его распоряжении оказалась книга Дарвина, рассказывающая о кругосветной экспедиции на Бигле. Читая описание ученого-натуралиста, Гукер загорелся идеей заняться научными наблюдениями и исследованиями. Путешествие длилось четыре года. За это время корабельный доктор не только собрал внушительную коллекцию растений, но и сделал обстоятельные ботанические заметки, которые позже переработал в научные сочинения. Так медик стал профессиональным ботаником. По возвращении он познакомился с Чарльзом Дарвином, и тот, впечатленный его успехами в ботанике, попросил Гукера классифицировать растения, привезенные из Галапагосских островов. Позже, работая над происхождением видов, Дарвин воспользовался исследованиями Гукера по географии растений, чтобы доказать положение теории эволюции. В то время Дарвин и проникся симпатией к Гукеру, обнаружив в нем не только талантливого ученого, но и сердечного человека. Он самый неутомимый работник, какого мне когда-либо приходилось видеть», – писал Дарвин. «Он способен весь день просидеть за микроскопом, не переставая работать, а вечером быть столь же свежим и приятным, как всегда. Вряд ли я знал человека более привлекательного, чем Гукер». Вскоре после выхода из печати «Происхождения видов» Гукер издал свою монографию, посвященную описанию фауны, обнаруженной в «Антарктической экспедиции». В предисловии он написал, что полностью согласен с эволюционной теорией Чарльза Дарвина, так как она истинна. Так Гукер стал первым ученым, публично поддержавшим своего друга и признавшим его теорию. Джозеф Гукер считается одним из основоположников биогеографии растений, научной дисциплины, находящейся на стыке биологии и географии. Она занимается изучением ареалов обитания растений, животных и микроорганизмов. Гукер задумался о закономерностях распространения флоры и фауны еще во время своего первого путешествия. Он изучал влияние геологии на популяции растений, пытался, опираясь на знания о геологических изменениях земной поверхности, определить, как выглядели растения прошлого. Его вывод был таков. Основные представители современных семейств растений существовали еще во времена палеозоя, 500 миллионов лет назад. Гукер был неутомимым путешественником, он побывал в Индии, Непале, Палестине и Северной Америке, и везде занимался изучением флоры в ее современном виде и поиском ископаемых растений. К концу жизни он стал одним из самых влиятельных и известных ученых Великобритании. Ему принадлежит заслуга создания индекса Q, ботанического справочника, который продолжает издаваться в наши дни. Альфред Имя Альфреда Уоллеса далеко не так известно широким массам, как имя Чарльза Дарвина. А между тем, сложись обстоятельства иначе, он, а не Дарвин, мог стать первооткрывателем теории эволюции. Жизненные пути этих двух биологов очень схожи даже в том, что оба не имели академического биологического образования, но тем не менее совершили выдающиеся открытия в этой науке. Уоллес и Дарвин читали одни и те же книги, в первую очередь «Принципы геологии» Чарльза Лайеля, следы естественной истории творения Роберта Чемберса и размышляли над одними и теми же научными проблемами. Оба были натуралистами и путешественниками, оба проявляли особый интерес к насекомым. Неудивительно, что они сделали схожие выводы из своих наблюдений и размышлений. Воллес пришел к мысли о существовании естественного отбора в то время, когда сраженный малярией был вынужден проводить в постели долгие часы и дни. Ему в руки попал труд Томаса Мальтуса, опыт о законе народонаселения. И он задумался о параллелях между факторами, сдерживающими рост населения в человеческом обществе и подобными факторами в мире животных. Я осознал, что этот автоматический процесс существенно улучшает расы, потому что в каждом поколении худшие, несомненно, подавляются, а обладающие каким-либо преимуществом сохраняются, то есть выживают наиболее приспособленные. От этой мысли было недалеко до вывода, что это и есть закон происхождения видов, закон эволюции. Кратко описав свою теорию в статье, Уоллес отправил ее знаменитому естествоиспытателю Чарльзу Дарвину, желая выслушать его компетентное мнение. Как раз в это время Дарвин решил, что его многолетняя работа подходит к концу, и можно подумать о публикации. К этому моменту он собрал огромное количество доказательств теории эволюции и собственных исследований и из переписки с учеными всего мира, которые делились с ним наблюдениями. Дарвин запланировал написание двух трудов. Обширной книги с подробными объяснениями и небольшого наброска, где рассказ об эволюции будет более кратким и понятным неспециалисту. Каково же было его удивление, когда он получил статью Уоллеса с кратким, но весьма точным изложением своей собственной теории. Получалось, что первенство открытия должно принадлежать коллеге, ведь он раньше заявил публично о своих достижениях. Друзья Дарвина посоветовали ему сделать следующее. одновременно представить в научное общество и статью Уоллиса и выдержки из своих работ. Альфред Уоллис, узнав, что Дарвин не только разработал аналогичную теорию, но и посвятил почти 20 лет исследованиям и сбору доказательств, не стал настаивать на своем первенстве. «Я ваш верный ученик», – писал он Дарвину через несколько лет, предлагая воспользоваться сведениями, собранными во время экспедиции на Малайский архипелаг. Впоследствии именно он ввел в обиход термин «дарвинизм», признавая авторитет ученого. В то время, когда после публикации «Происхождения видов» довольно значительная часть научного сообщества нападала на Дарвина с критикой, Уоллес встал на его защиту. «Не знаю, как и кому мне выразить свое восхищение книгой Дарвина», — говорил он. Ему покажется лестью другим самовосхвалением, но полагаю, что хотя я тщательно работал над предметом, я, наверное, никогда не приблизился бы к цельности его книги с ее массивом фактов, ее подавляющими аргументами и ее замечательным тоном и духом. Я действительно благодарен, что не мне пришлось представлять теорию миру. Мистер Дарвин создал новую науку и новую философию». Томас Гексли Современники дали Томасу Гексли меткое прозвище «Бульдог Дарвина» за то, что он яростно защищал эволюционную теорию и ее основателя от нападков противников. О его ярких полемических выступлениях ходили легенды. Рассказывают, что однажды он вступил в горячую дискуссию с епископом оксфордским Сэмюэлем Уилберфорсом. Епископ написал обширное опровержение происхождения видов и представил его на британском научном форуме. В конце выступления он вступил в диалог с аудиторией и обратился к Гексли, спросив, по какой линии дедушки или бабушки тот произошел от обезьяны. Гексли не растерялся и ответил, что предпочел бы иметь в числе своих предков обезьяну, чем болтливого человека, превращающего научную дискуссию в балаган. Так был повержен очередной противник теории эволюции. До происхождения видов Гексли был непоколебим. Он был уверен, что виды не способны преобразовываться один в другой. Позже он вспоминал, как во время первой встречи с Дарвином на Всемирной выставке с пылом доказывал существование четких разграничительных границ между видами. Он и не подозревал, что его собеседник уже много лет работает над этой проблемой и совершил потрясающее открытие. «Долго потом меня преследовала и дразнила непонятная усмешка, сопровождавшая мягкий его ответ, что у него несколько иной взгляд на вещи», писал Гексли в мемуарах. После знакомства с эволюционным учением Дарвина, восхищенный Гексли написал такие строки. «Появление статей Дарвина и Уоллеса в 1858 году, а еще более «Происхождение видов» в 1859 произвела на нас действие яркого света, внезапно указавшего дорогу людям, заблудившимся среди ночной темноты. Это было именно то, чего мы искали и не могли найти. Мы упрекали себя в глупости. Факты изменчивости, борьбы за существование, приспособления к условиям были достаточно известны, но никто из нас не подозревал, что в них находится ключ к разрешению проблемы о видах. Томас Гексли был зоологом и занимался вопросами сравнительной анатомии, разрабатывая ее в эволюционном ключе. Это он нарисовал схему постепенного преобразования обезьяны в человека, которая стала символом теории Дарвина, при том, что сам Дарвин избегал прямого утверждения, что человек произошел от обезьяны. Ему же принадлежит термин «агностицизм», ставший популярным в философии, теологии и теории познания. Агностик — это сомневающийся и не принимающий ничего на веру человек, который не отрицает существование Творца, но и не относит себя к какой-либо религии. Именно таким был Гексли, чей пылкий ум жаждал познания реальности, но в то же время осознавал, что полное познание невозможно. Гексли искренне восхищался Чарльзом Дарвином, его гением и его смелыми научными гипотезами. Впервые прочитав происхождение видов, Гексли написал Дарвину «Что касается собак, которые будут лаять, я точу когти и буду готов». Дарвин вскоре стал называть его самым пылким и ценным сторонником и говорил о нем «скор как молния и остр как лезвие бритвы». Несмотря на то, что разница в возрасте между учеными была 16 лет, они стали очень хорошими друзьями. Публикуя происхождение видов, Дарвин знал, что ему предстоит отстаивать свою теорию перед большим количеством противников, но он не ожидал, что на его стороне окажется так много коллег. Сам ученый не любил ввязываться в споры и дискуссии и делал это крайне редко, но его поклонники и последователи с Гексли во главе всегда были готовы ввязаться в научную драку, не сомневаясь, что смогут на голову разгромить оппонентов.